«Такие вещи всерьез испытывают на прочность мою черную льянту!» «Как далеко разошлись вести?» Фуфем недалеко, хозяйка! Фемофоры закрывает по приказанию пламена!» Фаркующий тон госпожи встревожил Игоря. Если бы Шелк умел разговаривать, у него был бы именно такой голос. «По его приказанию?»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 Он уже успел убедиться, что леди Маргалотта была черноленточницей и вообще крайне полезной соседкой. «О, Артур, это ты?» — сказала она. «Как поживает супруга? Извини, что потрье жила!» Смотритель несколько нервно ответил. «У Долорес все хорошо, госпожа. Спасибо за беспокойство». «А киндер?»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 «Отправь клик лорду Вить-Янари и копию алмазному королю троллей и в центральный офис Щеботана, чтобы доставили Рысу-Рыссону. Разумеется, моими личными кодами первостепенный приоритет». Топая ногой по полу, она подождала, пока Артур выполнял задание и вздохнула с облегчением, когда он закончил. «Данки Шон, Артур, будь так добр». «Передай предназначенные мне сообщения своим курьером-гоблинам при первой возможности бить ей те. «О, кстати, скоро у твоего киндера день рождения, я...» «Да, завтра». В ладонь семафорщика упала увесистая золотая монета. «Скажи ему, пусть не тратит все сразу», — сказал голос издалека, —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 «Вы кажетесь мне именно нарушителями и довольно бесцеремонными!» «В конце концов, простого, господин, не соблаговолишь ли пройти с нами? Было бы достаточно!» «Мокриц!» — Дорогая вскинула заряженный арбалет к плечу и продолжила. «Это тот самый? Со слабым спуском? Вечно их путаю!» Мокриц поднял руки и сказал. «Вот как мы поступим! Вы, наверное, думаете...»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 которые лязгали друг от друга железом, торопясь убраться из этого дома. Он с удивлением заметил, как неизменно чопорной кросли сжал кулак и сказал. «Отлично сработано, сэр! Они даже не вытирают сапог, когда заходят в дом!» Лицо этого смирного человечка пылало от возмущения. Во дворце Мокриц застал Витинари за разговором с каменно лицом командором Ваймсом. Обычно спокойный продолговатый кабинет приглушенно гудел. Деловитые клерки то и дело пребывали с новыми сообщениями и передавали их стук по стуку. Витинари поднял на Мокрица глаза и сказал «А, господин фон Липвик».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 рыс рыс выдающийся переговорщик, в чем мы воочию могли убедиться в Кумской долине. И ему много лет удавалось сдерживать неспокойные коалиции старших начальников шахт. Не сомневаюсь, что топором он тоже владеет на славу, но ему нужно вернуться в Убервальд и созвать внутренний совет, если мы не хотим, чтобы этот неудачный поворот событий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 «Господин фон Липвик, я прошу...» «Нет, я приказываю тебе творить чудеса любыми средствами», — сказал Виттенри. «Я ясно выразился? А то я могу постараться выразиться еще яснее». Мокрец отдал честь и без тени сарказма отчеканил. «Так точно, сэр, приступать сегодня же. Чудеса — наше второе имя». «Сэр!» Витинари ответил кратко. «Приступи вчера!» И Мокриц понял, что на этом их разговор закончился. Стук по стук был очень занят. Еще когда мокрица выдергивали из постельки дворцовые стражники, домой к Гарри Королю и Дику Кексу были направлены посыльные. К тому моменту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 Мокрица у главного входа встретил гном, который был опрятно одет и безоружен, что особенно бросалось в глаза. «Грох, Грохсон, господин фон Липвик, я узнал тебя. Твое лицо так часто появляется в газетах». Внутри Грох сказал ему. «Позволь мне, как это у вас говорится, расставить все точки, господин фон Липвик».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 Слова обычно оказывались куда полезнее кусочков кривого металла, если нужно было куда-то проникнуть. Но Мокрец все равно был очень недоволен и хотел уже сказать кое-что совсем неполиткорректное, когда Грохсон ухватил его под локоть и отвел королю. Комнаты короля, как ни странно, размещались на верхнем этаже здания. Обычно в среде гномов, чем ниже гном жил,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 Мокриц поймал на себе несколько угрюмых взглядов от гномов, недовольных человеческим вторжением. Грохсон поклонился королю и представил Мокрица. «Господин фон Липвик, ваше величество, доверенное лицо лорда Витинари. и убийца предателей-глубинников», сказал король Мокрицу, «и не в последнюю очередь банковский управляющий». Рыс засмеялся.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 Ни один мускул не дрогнул на лице мокрица, пока все протесты не были выпротестованы. «Я здесь не для дифирамбов, и я повторяю, что, пока наша миссия не будет выполнена, я обязуюсь хранить верность вам и только вам, ваше величество. Не считая господина Грохсона, я не знаю никого из здесь присутствующих гномов. Опозиция наверняка достаточно умна,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 был ничем не примечателен. «Тагвин Тагвинсон прекрасно справляется с ролью короля», заметил рыс мокрицу, когда их карета мчалась по длинной подъездной дорожке. «В этой песне больше ста куплетов. Ее могут тянуть еще неделю». Когда они прибыли на Щеботанский вокзал, их встретила громадная фигура сержанта де Трита из Ангмарпоргской городской стражи,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 «Я, грак, сержант, делаю шаг вперед, как и Велина. Дальше что?» Детрит почесал в голове. «Не, ты нормальный парень, господин Грохсон. Наш командор тебя знает, и супруга его тоже. — Значит, я сделаю еще шаг вперед и зайду в поезд?» — сказал гном. «Приятно снова повидать тебя, сержант. Но не забывай, что Граг Грагу рознь».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 а кочегар ясно дал понять, что помощь мокрица ему не нужна, так что ему было совершенно нечем заняться, кроме того, чтобы ужасно нервничать. Король был мишенью. Если граги прознают, что он в поезде, тогда мишенью станет поезд, и мокриц надеялся, что их все-таки удалось отвлечь».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 виделись мокрицу огромной пирамидой, каждый камень которой нужно было уложить на свое место, прежде чем повернулось бы хоть одно колесико. В каком-то смысле это его даже пугало. Большую часть своей жизни он провел в одиночестве, а что касается банка и монетного двора, то Витинари все правильно сказал. «У него был талант находить и удерживать таких людей, которые умели и любили»,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 «Беглец, который пытается не попасться еще более опасным беглецам и полагается на помощь окружающих вроде твоего благородного мужа и его друзей». Мокриц улыбнулся, когда Юфи приосанилась при упоминании благородства. Король обвел взглядом остальных гостей. Он улыбнулся командору Ваймсу и леди Сибилле и пожал руку Дори Гаи, которая с гордостью отметил Мокриц,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 ему даже нечего было на это возразить, потому что жена зарабатывала больше его. Король окинул взглядом помещение и продолжал. «А лорд Витинари присоединится к нам? А господин Кекс, технический гений, без которого не было бы вашей удивительной железной дороги?» Гарри огляделся, как раз когда лорд Витинари вышел из тени, и первым подошел к королю грациозным шагом. Примечание. По крайней мере, Мокрец подумал, что он был в тени. По части маскировки Витинари был одним из лучших студентов за всю историю гильдии убийц, так что тень была скорее состоянием сознания. Конец примечания. Ваше Величество, добро пожаловать в Ангмарпорг.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 «Вы прибудете в Убервальд в назначенное время, я вам это гарантирую». Наступившая тишина окончательно подморозила воздух в помещении, и Мокриц считал секунды, пока не услышал неизбежный комментарий от усмехнувшегося Витинари. «Очень убедительно, господин фон Липвик. Ты дал это обещание в присутствии всех нас».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 загадочно рассмеялся и сказал. — Тогда будем надеяться, что он запасся пеленками. — Ваше Величество, господин фон Липвик всегда достигает поставленных целей. В этом будьте уверены, — сказал лорд Виттенри своим лучшим масляным голосом.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 «В карете?» – переспросил Ваймс. «Ночь темна, король одет в плащ, и за стеклами кареты ничего не видать, но привычный к темноте глаз разглядит сержанта Шелли Задранец в сопровождении моих самых надежных офицеров из числа гномов. Любой, кто встанет на пути у экипажа и его пассажиров, найдет большие неприятности на свою голову, если не преждевременную смерть».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 И до конца его понимали разве что сморщенные старички в высоких горах, окружающих ойдонг, которым были ведомы секреты всей постижимой вселенной, включая даже то, как выбить позвоночник врага сквозь туловище. Они-то точно знали, что истинный камуфляж проистекал изнутри. Ну и да, иногда требовалось сменить гардероб – Но вообще мокрицу было достаточно просто подумать о том, каким человеком он хочет показаться, и все прояснялось. Фальшивый нос был абсолютно противопоказан. Любой нос, изготовленный для того, чтобы ты выглядел чужаком, будет казаться чужеродным. И к чему рисковать, когда его собственные черты лица были такими неприметными, что никто и так не мог их вспомнить? Конечно, попытки выдать себя за женщину сопровождались, само собой, разумеющимися сложностями. Но и это ему порой удавалось, в дурные старые времена, которые, оглядываясь назад, все же были такими славными. А еще Мокриц изображал столько священнослужителей, что сбился со счета. «Если и есть такая штука, как искупление, придется им припасти для Мокреца целую бочку». Нет, и Ваварню. Королевская свита разделилась, когда прибыла на вокзал. Рыс теперь был одет как растерянный престарелый гном, и его на расстоянии сопровождали трое других сомнительных персонажей, в то время как остальные рассредоточились по платформе небольшими, не привлекающими внимание группами. Грох Грохсон. Галантно вызвался побыть телохранителем, но Мокрит с Ваймсом оба решили, что у него слишком узнаваемое для других гномов лицо, особенно здесь, в его родном Ангмарпорке, и предложили ему применить свои таланты в другом месте. А темные клерки получили надлежащие инструкции от Витинари, который недавно продемонстрировал, что может стоять в комнате полной людей и оставаться незамеченным. Вот где было мастерство. Были еще другие. Возможно, над головами. Что бы ни случилось, командор Ваймс не позволил бы королю под горой погибнуть в его присутствии. Мокриц со вздохом зашагал по платформе в сторону хвоста поезда, жалостно, но без лишнего энтузиазма, подволакивая одну ногу. Там он обнаружил смотрителя станции — который отчитывал хорошо одетого человека, рассевшегося в вагоне третьего класса среди дремлющих чумазых рабочих с инструментами и трубочистов, с мешками сажи, неизбежно сыплющейся наружу. Мокриц ничего не имел против простого человека, особенно такого, который мог бы и раскошелиться раз в жизни на кусок мыла и желательно не сплевывал каждые пять секунд густые комки слюны» которые, похоже, жили собственной жизнью. А от Франта разило первоклассным Бренди, которое аж капало с него. И он задерживал весь поезд, потому что смотритель колебался, сбитый с толку заносчивым голосом. И Мокриц обхватил несносного типа за плечи и сходу перешел в режим омерзительного пьянчуги в сочетании с взрывной отрыжкой. Верное средство – против которого нет приема. Сначала подпустить каплю слюны в уголок рта, добавить мерзкий запах, в чем мокрицу не было равных, и, наконец, беседа, в которой каждое слово было искромсено, оскорблено и истерзано до смерти. И все это время мокриц неприлично падал на собеседника, брызгал слюной и заплетался языком. Франт направился в одиночное купе первого класса, передней части состава уже через минуту. Личный рекорд для Мокрица, который, все еще не выходя из роли пьяного в стельку человека, заплетающимся шагом, добрел до своего места точно перед тем, как раздался свисток и поезд вяло тронулся, что всегда бывает с поездами, пока двигатели еще не отошли от сна. Мокриц был очень горд собой и он израсходовал только половину лучшей искусственной рвоты со стойким запахом из магазинчика Боффа. Ночь выдалась холодная для путешествия. Король находился где-то здесь же, но сейчас не время было проявлять к нему какой-то интерес. Оборванная одежда-мокрица худо-бедно справлялась со своей задачей, но в вагоне по полу гулял ветер и пассажиры плотно кутались и старались не существовать, пока поезд не довезет их до нужного места. Мокритс думал, что нужно непременно воздвигнуть памятник Юфи, которая своими лекциями вынудила мужа защитить даже самые дешевые вагоны хотя бы от дождя. Примечание. Единственными вагонами без крыши оставались вагоны для пассажиров особо крупных размеров преимущественно троллей, которые больше никуда не помещались, и то потому, что, по сути, это были платформы для угля. Никто не возражал. Троллям дождь не страшен, у них от него только лучше растет лишай. А уголь сходил за угощение в долгой дороге. Конец примечания. Предводитель Глубинников, который следил за главной дорогой из Ангмарпорка, улыбнулся, когда на горизонте показалась большая карета с эмблемой «Короля под горой». Дождь хлистал по карете, лошади скакали галопом в сторону пупа, и вождь улыбнулся каплям воды. Как же все оказывается просто. Он отдал сигнал ожидающим гномам, и уже через несколько минут кто-то вцепился в упряжь и в поводья, и карета с содроганием встала. Ударом ноги Он распахнул дверцу кареты и велел. «Высаживайте короля, и никто не пострадает!» В карете было тихо, а потом послышался голос. «Нет у нас никакого короля, кроме Гарри короля. И не мы тут сейчас пострадаем. Считай нас обществом защиты королей. А сэр Гарри король не любит, когда его друзьям доставляют неприятности. А от тебя, дружок...» «Одни неприятности, и радует только, что от нас их еще больше!» «А ну, ребята!» Драка была быстрая и профессиональная, и карета уехала прочь, увозя победителей, которые пили песни и пили под шум грозы, а вода на камнях была окрашена красным. А тем временем, в нескольких милях оттуда, другая группа глубинников — Попала в аналогичную ситуацию с удивительно похожей каретой, в недрах которой среди прочих ужасов скрывалась очень отважная гномиха в шлеме городской стражи. Поезд подошел к столацкому вокзалу, и Мокриц понаблюдал, как стражник помогал неряшливому жалкому старику гному спуститься на перрон. У короля под горой явно были не актерские навыки. Мокриц увидел, как рядом с ним оказался такой же дряхлый и старый гном, который пожалел старика и протянул ему кусок гномьего хлеба, который разрубил надвое. К своему ужасу Мокрец увидел, как король что-то пробормотал в знак благодарности. Подойдя к королю, мокриц прошептал. «Невероятно! Где вы раздобыли такой запах? Он как будто живет своей жизнью». Король приложил палец к губам. «Это не мое!» Перекинулась от соседа спереди. «Похоже, он не мылся уже много лет!» «Но ты забываешь, что королю приходится иметь дело и с проблемами пострашнее дурного запаха!» Им нужно было убить несколько часов в ожидании поезда до Земфиса. Самой дальней на данный момент точки, куда дотянулась гигиеническая железная дорога. Увести короля от посторонних глаз было первостепенной задачей. Риск оставался даже с учетом маскировки. Оставив Дика и Ваймса следить за станцией, Мокрец с королем прихрамывая побрели по улице. Мокрец осмотрелся, выискивая взглядом тех, кто точно должен был находиться где-то здесь, именно потому, что Мокрец никого не видел. Вдруг... Один оказался прямо у него перед носом, так близко, что они чуть не столкнулись. До этой секунды мокриц его не замечал, как будто он вырос из-под земли. «Господин фон Липвик, я Готфри, темный клерк. Лорд Виттенри организовал конспиративную квартиру, где вы с вашей группой можете остановиться. Господин Кекс предложил дом его матери, это совсем недалеко». Мы познакомились с этой дамой, и она закоренелая монархистка. За любую монархию. Очень рассудительная. Волноваться совершенно не о чем. Клерк Мэвис говорит, что старушка сметливая и понимает ситуацию. Вариха она хорошая. И просто нечистые. Мокриц посмотрел на промокшего короля, который улыбнулся и сказал. «Такую ночку — это похоже на сущий подарок от Така!» Путь к дому госпожи Кекс был недолгим, и пока они шли по мокрым от дождя безлюдным улицам, мокрец ни на секунду не забывал о тех, кто их сопровождал, и волосы у него на загривке подсказывали ему, что они были рядом и указывали дорогу. Вскоре они вышли к веселенькому домику недалеко от центра города — Такие дома еще называют «маленькими дворцами». Такие дома покупают сыновья своей овдовевшей матери, чтобы ей не приходилось далеко ходить в магазин. Они вкрадчиво постучались. Внутри послышалось шарканье, а потом на пороге появилась женщина, которая могла быть только госпожой Кекс, и быстренько завела их в дом. Когда все столпились в ее маленьком, но безупречно чистом жилище, Она замерла, опустила глаза на короля под горой и сделала Книксон. «Премного благодарен за гостеприимство, госпожа Кекс, сказал король, которому явно не впервые было оказываться в таких ситуациях. В этом нет нужды, ведь ты произвела на свет гения инженерии. На госпожу Кекс нахлынула волна материнской гордости. «Да, Ваше Величество, да. Он такой хороший мальчик, наш Дик. А вы знаете, что, когда он был еще маленький, он смастерил мне иконограф. Сам поймал в него бесенка, представляете, и прикормил его маслицем. Эти бесенята так любят масло. Очень полезная, оказалась вещица. Ага». Пока клерк Годфри бесшумно обходил остальные комнаты, госпожа Кекс повернулась к мокрицу. «А тебя я знаю. Ты господин фон Липвик. Дик хорошо о тебе отзывается. Я как раз вчера видела твой портрет в газете вместе с Диком. Ах, как я им горжусь! Я-то, конечно, газет не покупаю. Преподобный Забавль заходит и читает мне вслух. А то буковки у них больно маленькие. Я сама уж редко выхожу из дома. Но вот теперь мальчик мой... «Зарабатывает большие деньги, и каждый день на его поездах доставляют мне всякую свежую еду. Так он заботится о матушке. А вчера, о, привезли мне лобстера в мешке со льдом. Пришлось идти до самого нашего дорогого ресторана, чтобы узнать, как это готовить. Но хорош получился, пальчики оближешь, и столько мякоти, что хватило накормить и госпожу Дурветер» которая прикована к постели и почти ничего не ест. Но видели бы вы, как у нее слюнки потекли, когда она увидела полную тарелку лобстера. Ну а как иначе? Не у каждой старухи есть такой хороший сильный сын, который будет следить, чтобы мать жила в достатке. Госпожа Кекс вдруг помрачнела и добавила. А он посылает мне деньги каждую неделю, исправно, как часы. «Столько, что я уж и не знаю, куда их девать, так что раздаю понемногу бедным. Ты ведь его друг, господин фон Липвик, верно?» «Да, госпожа Кекс», — ответил Мокриц. «Ты даже не представляешь себе, насколько...» В этот момент вернулся клерк Годфри «Мы сейчас возвращаемся на станцию к господину Ваймсу и другим сотрудникам стражи» которые отправляются с нами в дальний рейс до Убервальда. Клерки, Коломбин и Шелкопряд останутся снаружи и к назначенному времени проводят вас обратно до станции, чтобы не опоздать на поезд до Земфиса». И с этими словами он был таков. Госпожа Кекс еще раз взглянула на короля-оборванца и заметила с бессознательной фамильярностью – «Выглядишь голодным, зайка. Знаю, что уже поздно, но у меня остался гороховый пудинг в горшочке. Совсем немного, но он придаст тебе сил и не даст свалиться с ног в ответственный момент». Оказалось, что гороховый пудинг, госпожи Кекс, был королем гороховых пудингов. И хотя ужин у Гарри подавали всего несколько часов назад... Мокрец обратил внимание, что король уплетал угощение за обе щеки. Когда они наелись, госпожа Кекс накрыла горшочек крышкой. «Оставлю немного сыну», — сказала она. «Работать под открытым небом в такую непогоду». «Но ничего, он любит пудинг холодным». Потом король устроился в кресле вздремнуть. Пока он спал... Госпожа Кекс убирала со стола, а Мокрец разглядывал бережно развешенные на стенах портреты улыбающихся детей, ну или одного ребенка, снятого много раз подряд, потому что в младенчестве все дети похожи на детей, и одни лишь матери способны различить, кто есть кто. Удивительный дар. «Ничего себе, госпожа Кекс, какие замечательные детки!» отметил Мокриц когда она вернулась пожелать ему спокойной ночи. «Все твои?» Она рассмеялась. «Ну что ты? Нет, конечно. Дик у меня единственный. Но я была повитухой до того, как встретила своего покойного мужа. А ты понимаешь, что это за работа? Роды я всегда хорошо принимала, особенно когда дела шли туго». Она строго посмотрела на мукрица. «Слышишь, о чем я, господин фон Липвик? Я одного-единственного ребеночка потеряла, потому что меня не успели найти вовремя, а потом было уже поздно. Как бы ты ни было, с тех пор всегда меня зовут. Ну и ты понимаешь, как оно? Сын говорит, что мне больше не обязательно этим заниматься, но когда у тебя есть имя, оно уже никуда не денется» особенно если речь о молоденьких отчаявшихся девочках. Вид у госпожи Кекс был загнанный, но в ее глазах читалась гордость. Зычно похрапывая в огромном кресле, король повернулся на другой бок. Госпожа Кекс поправила пухлой подушки, чтобы ему было поудобнее, и вдруг что-то приковало ее внимание, и она застыла на секунду. Бросив на мокрица мимолетный острый взгляд, она напоследок еще разок взбила подушки, после чего выпрямилась и сладко улыбнулась. Что бы это ни было, оно осталось позади. Мозг мокрица размяк от усталости, а врожденный дар считывать крошечные намеки, не раз сохранявший ему жизнь, покинул его уже много часов назад и все-таки мокрец должен был спросить. «Госпожа Кекс, что-нибудь не так?» «Нет, юноша», — тут же ответила она. «Я просто задумалась, как странно, что такой маленький и, это самое, волосатый, может быть королем. Но он же маскируется». Небось, в короне и во всем блестящем он отлично выглядит, сидя на своей лепешке. А теперь, Юриша, пора укладывать тебя спать. Даже смертельно уставший мокриц смог распознать тактику отвлечения и продолжил допытываться. Госпожа Кекс, ты чего-то не... Да ничего, ничего, тебе во всяком случае беспокоиться не о чем. У мукрицы голова пошла кругом. Но все эти мысли выветрились у него из головы, когда послышался звук отпирающейся двери, и появился дик, с которого стекали ручьи воды, и поприветствовал мать. Он тащил столько узелков и коробок, что ему пришлось все их поставить на пол в узком коридорчике, где показывали время, дни недели и, может, даже фаза луны, блестящие часы, А главное, они сообщали, что Дик Кекс покупает для матери все самое лучшее. Она вмиг бросилась ему на шею, свертки посыпались на пол, но Дик рассмеялся и выкрутился из крепких объятий. Устроившись на кухне небольшого дома, где все еще было тепло, Дик уплетал застывший гороховый пудинг, пока его мать распаковывала свертки. «Вот это класс, ма! А на улице ветер воет, аж жуть!» Мукриц понял, что устал, как собака. «Я тебе постелила, господин фон Липвик», сказала госпожа Кекс. «Королю тоже постелила, но ему вроде и так удобно. Не хочу его будить. Дик, ты останешься на ночь?» «Извини, мам, нет, слишком много работы. Мы все работаем по две смены». Госпожа Кекс перевела на мокрица исполненный гордости взгляд. «В этом весь мой сын. Трудяга он у меня. Вечно со своей считательной палочкой». «Это счетная линейка, мам», — сказал Дик и улыбнулся мокрицу. «Ну и пускай», — ответила гордая мать. «Мой сынок работает с вашим Гарри-королем и прокладывает себе дорогу в жизни» и она наклонилась поцеловать Дика, который оторвал ее от земли, чмокнул в воздухе и снова поставил на место, слегка замочив ее и перепачкав. «Ох, мам, не делай из меня какого-то святого. Я просто обычный рабочий с немытыми руками. Короче, пора мне выдвигаться. Дела ждут». На пути к выходу Дик взглянул на короля и спросил. «Он в порядке, мам?» Мокриц очень внимательно наблюдал за госпожой Кекс. «Лучше не бывает, сынок», — ответила она. «Ему просто нужно выспаться. Не хочется лишний раз будить его». Дик бросил взгляд на Мокрица, услышав эти слова, и как будто о чем-то задумался, но потом пожал плечами, видимо, решив, что оно того не стоит». Он передал мокрицу сверток с чистой одеждой для него самого и для короля, и еще раз поцеловал мать. «Проследи, мама, чтобы они не задерживались, как бы не опоздать на Земфис-экспресс». Что она сделала, накормив их сперва горячей и сладкой кашей, которую терпеть не могла дорогая? Мокриц чувствовал, что каша как будто липнет к его костям. Когда они с королем, улыбаясь, набравшиеся сил после отдыха, покинули тихую обитель госпожи Кекс, как раз когда солнце начало всходить над столатом.